Глава пятая. «Аня, к тебе там мальчик какой-то пришел, зовет меня тётя Тома, санитарка. Я отрываюсь от журнала, иду к выходу, в принципе, прекрасно зная, кого увижу. И худая длинненькая фигурка на крыльце оправдывает ожидания. Ты чего тут забыл?» Сурово говорю я вместо здрасте. Ванька весело щерится, показывая небольшую прореху между передними зубами, и смотрится это на редкость мило, озорно и забавно даже. Так что я невольно перестаю хмуриться и тяну губы в ответной улыбке. «Да я просто в гости пошел к тебе, а потом вспомнил, что ты на работе, и решил забежать». Он тараторит, улыбается, шмыгает носом и прячет взгляд. Я оглядываюсь на входную дверь, потом маню его зайти. Сегодня у нас тут не особо шумно, середина недели и на смене Дима. Ругаться не будет, хотя и нельзя нам посторонних. «Сядь», — киваю ему на лавку. Ванька садится, смотрит на меня. «Есть хочешь?» Мне приходит в голову, что он голодный, наверное, после школы. Если домой не заходил или зашел и вышел. «Немного». «Ты не думай, у меня бабло есть». «Не бабло, а деньги». Машинально поправляю я его, сама внутренне впадая в ступор от менторского тона и попыток в правильности речи. «Обалдеть! Давно ли меня так приложило? Вот что общение с детьми делает». «Ой, зануда!» Закатывает глаза Ванька, демонстративно фыркая. «Сиди тут». Командую я, выхожу в Сестринскую. Забираю нетронутый контейнер с жареной картошкой и котлетой. Прихватываю вилку и хлеб. Выношу это все в коридор. Вот, бери и иди на улицу. Здесь нельзя посторонним. У нас на территории есть беседка. Там стол и лавки. Перекуси. Контейнер принесешь, понял? Угу. Ванька, алчно сглотнув на пробивающейся из-под крышки запах еды, все без разговоров подхватывает и уметается на улицу. А я спохватываюсь, что не спросила у него, что случилось. Он же явно не просто так пришел. Учитывая, что мы распрощались позавчера, когда я накормила его обедом, сделала уроки с ним и выпроводила домой до темноты, вряд ли успел соскучиться. Да и вообще... Чего ему скучать? Я все сделала для того, чтобы Ванька не сильно старался ко мне приходить. Мало кому понравится вместо веселой болтовни, как он, наверное, рассчитывал сидеть и уроки делать. Но я ему в подружке не набивалась, да и не стремилась особо к общению, кожей ощущая, что не стоит приваживать чужого ребенка, И без того чересчур сильно вписалась. И это я еще в тот магазин с наглым продавцом не ходила. А ведь планировала, как раз после смены заскочить хотела. Сегодня вечером. Я, скрипя сердце, прикидывала, как буду разговаривать, какие аргументы приводить, и старательно убирала из головы вполне логичные вопросы. На кой это мне все. Жила себе, жила. Не планировала ни детей, ни мужей. все устраивало так, как есть. Нет же. Вписалась за незнакомого, чужого. И вот теперь, отдав Ваньке свой обед, я только вздыхаю. Не хотела приваживать. А оно само как-то. Пришел такой натужно веселый, упорно делающий вид, что ничего у него не происходит, что все хорошо. А у меня что-то даже нехорошо стало в сердце. С другой стороны, ребенок голодный. Ну и пусть чужой. Убудет от меня, если покормлю разок. У него дома, наверное, кроме бутылок и нет ничего в холодильнике. Пока уговариваю себя, что в происходящем вообще ничего особенного, привозят со скорой гипертоника, и самокопания отступают на десятый план. Занятая пациентом, я даже забываю про Ваньку на какое-то время, потому что потом надо делать процедуры, Потом это все записывать, а затем успокаивать еще одного пациента в делирии. В итоге спохватываюсь я уже ближе к концу смены. Выхожу на крыльцо, вертя, как предлог, сигарету в руках, осматриваюсь, гадая, куда делся парнишка. Судя по тому, что контейнеров моих нет на лавке в коридоре, явно не заходил сюда. Конечно, мог просто поесть и оставить их в беседке, но... Но что-то подсказывает, что Ванька вряд ли бы так поступил. Не бросил бы мою посуду. Вокруг пусто и тихо той особенной больничной тишиной, практически прозрачной и уютной. Слышу откуда-то сбоку тихий говор, иду на звук. Вряд ли пациенты из общего корпуса сюда добрались, довольно далековато. А мои пациенты ходить пока не в состоянии. Значит, кто-то из персонала. Заворачиваю за угол и вижу сидящего на лавке у подсобного помещения больницы Иваныча, как обычно, что-то мастерящего, и рядом с ним Ванька. Сидит, слушает внимательно, кивает солидно. Стою, незамеченная, вслушиваясь в разговор. «Вот тут, паря, надо чуть-чуть подзатянуть», — бормочет Иваныч, споро наматывая какую-то проволоку на деревяшку. Как мне кажется, на деревяшку. А вообще, продолжает Иваныч, в твои годы у меня выкидушка была, хорошая. Отец с войны принес трофейный. А что такое трофейный? Спрашивает Ванька. Иваныч скидывает на него изумленный взгляд. Это, ну, это значит взятый в бою у немцев. Ты ж знаешь, что война была. с немцами Великое Отечественное». ну да. не особо уверенно кивает Ванька. а что ваш отец воевал? ну а как же? конечно воевал. шестнадцать лет. вот тебе сейчас десять и еще шесть лет и будет столько же, сколько моему отцу, когда он на фронт сбежал добровольцем. всю войну прошел, вернулся. и вот ножичек мне подарил а вам сколько лет было когда война была ты чего паря удивляется иваныч да я после войны родился в пятидесятом а ножичек выкидушку мне отец семь лет подарил а разве так можно изумляется ванька это же нож холодное оружие детям эх «Щенки, вы бессмысленные», — машет рукой Иваныч. «Ничего не понимаете. Нож для парня первое дело. Это и игра, и руки занять, если есть время. И защита». Он опять погружается в работу, а Ванька жадно следит за его сухими, жилистыми и неожиданно ловкими пальцами. «Я вижу, что рядом с ним на лавке стоит мой контейнер, судя по виду, помытый». Значит, Иваныч пустил его к себе в подсобку. Ох, не очень это хорошо. Посторонний на территории, кто узнает, будет крик. Но Ванька выглядит на редкость заинтересованным и довольным. А мне приходит в голову, что он, наверное, с нормальными представителями мужского пола и не общался. Только с собутыльниками и с сожителями матери – Да вот такими участковыми, которых с места только краном подъемным можно сдвинуть. Но стоять дольше я не могу. Скоро должна прийти сменщица. Надо сдаваться. А потому выхожу из тени. Ванька, увидев меня, вскакивает, улыбается. «Привет, Ань». «А мы тут с Иванычем ножик мне делаем». «Какой еще ножик?» Хмурюсь я, разворачиваясь к Иванычу. «С ума сошел». «Ничего не сошел. Отмахивается от меня Иванович, споро наматывая на рукоятку. «Как теперь уже становится понятно, что-то плотное, похожее на презент или на металлическую ткань». «Парню надо обязательно». «Ничего ему не надо. Ты совсем уже?» Повышаю я голос, прикидывая с легкой оторопью, что будет, если Ванька решит этим ножиком в школе похвастаться. «Ванька, пошли». «Пока, дядь Семён». Послушно кивает Ванька, встает, подхватывает контейнер и топает к углу больницы. Я напоследок выразительно покрутив пальцем у виска, чтоб показать Иванычу, что я думаю о его воспитательных инициативах, иду следом. Ванька притормаживает на ходу, чтобы попасть в мой шаг. Собит и, похоже, дуется. Но мне до его настроения вообще никакого дела нет. Я все правильно сейчас сказала. Не в послевоенное время живем, чтобы ножечки с собой таскать. Хотя у моих сверстников, например, тоже были. Но это же деддом, там нравы другие. «Ты все Доработала?» Спрашивает Ванька, старательно глядя в сторону. «Да, только сдамся. Я на маршрутке поеду. Тебя до дома проводить?» на улице еще не темно но я все равно почему-то беспокоюсь как он пойдет один совсем не ванька сопит еще сильнее и все в сторону смотрит а потом когда мы уже подходим к больничному крыльцу выдает можно я у тебя сегодня переночую ого не переживай значит дань да, классно у тебя получается ничего не скажешь а что случилось? Так и знала, что не просто так он тут у меня появился. Тяну его ближе, поднимаю за подбородок, вглядываясь в печальные глаза. И прямо по сердцу режет от их выражения. Тоска такая. Ничего. Он пытается отвести взгляд, вырваться, но я не пускаю, уже тверже говорю. Ванька, колись. Что? Обидели тебя? Кто-то из взрослых? Рена меня обидишь! Независимо дергает он плечом, выворачиваясь, все же отступает на шаг. Я сам, кого хочешь. Вань, прерываю я его попытку в все нормально, я крутой пацан. Говори давай, а то мне сдаваться еще. Да ничего, с досадой закатывает он глаза. Просто ну, мать, нового, ёб...» Ну, то есть мужика нового привела. Он замолкает, отворачиваясь, и я с дико смешанными эмоциями смотрю на поникшие плечики. Невероятно жалко его становится, до да боли в сердце. Мои родители тоже злоупотребляли, и я успела насмотреться, пока дед с бабкой не забрали к себе. Но эта сторона взрослой жизни благополучно прошла мимо тогда, а вот его не миновало. Слушай. Я шагаю к Ваньке, поворачиваю его к себе, блокируя неуместный порыв обнять поникшего одинокого ребенка. Пожалеть. Не надо этого, Ань, не надо. Ты понимаешь, что мама будет переживать? Я же тебе никто, чужая. Ты не чужая. Бормочет он, все так же не глядя в глаза. Ты меня в полиции отмазала. И вообще. А мать даже не заметит. А вот это вполне реально. Я на мгновение представляю, что именно может сейчас происходить у Ваньки дома и становится вообще не по себе. Но вот как быть? Отпустить его, заведомо зная, что ему там угрожает опасность и что он до утра не уснёт, скорее всего. А забрать? Ну куда? Как? Чужого ребёнка? «Блин, Аня, не делай этого. Твоя хата с краю всегда была». «Ладно». С удивлением слышу я свой голос, словно со стороны. «Поедем к тебе. Предупредишь маму, что будешь ночевать у меня. и Если отпустит, тогда поедешь». «Да она не заметит даже». Кривится Ванька, но я говорю еще более твердо. «Надо предупредить, Вань. Мама будет переживать». Он, помедлив, кивает, заметно веселее. В глазах появляется опять забавное выражение всегда готового к озорству ребенка, от которого светлеет на сердце. «Наверное, правильно я сейчас сделала. Или нет?»